Глава восьмая. И все-таки ты чудовище, причитала Кара, красуясь перед зеркалом в новом платье, сшитом из наволочки и нескольких футболок. На основе я настоял. Я, конечно, обещала сделать ради него все, что ты захочешь, но как всякая красивая девушка, рассчитывала на другое. Это на что же? С легкой ленцой спросил я, наблюдая за разворачивающейся за стеклом купола битвой. Десяток наполовину собранных скелетов давали отпор четырехрукому скату с акулей и пастью. Ну или рукастой акуле с кожистыми крыльями. Тут уж как посмотреть. Костяшки и так не отличались особой резвостью, а под водой так и вообще двигались, как в замедленной съемке. Так что сюрприза из того, кто в этой схватке выйдет победителем, точно не будет. Но твою совесть и мужскую заботу, что ты, как любой другой нормальный мужчина, захочешь сделать красивой мне маленький, ничего не значащий подарочек. Может быть, на пикантные интересности, на свидание в конце-то концов, с которым я, как настоящая леди, тебя бы обломала. Но не на это вот все. Я еще и опытный мужчина. И знаю, что обычно маленькие и ничего не значащие подарочки означают поход в ювелирку и стремительное похудение бумажника. И с учетом их стоимости не могут быть ничего не значащими. А свидание и интересности звучит заманчиво. Вот только в случае с тобой ограбление ювелирки обойдется в разы дешевле, как для бумажника, так и для нервов. Все. Бука, бяка и вообще. Вернешь платье? Еще чего. Тут же насупилась Кара. Сделаю я тебе из депутата человека, не сомневайся. Платье от Шанель. Умереть не встать. Сейчас позднее утро. В голове наигрывает навязчивая мелодия популярной песни, под которую мы сегодня проснулись. Кара, Содри, твердо решили сделать из этого традицию. Снова разбудили нас своим дивным пением, предусмотрительно взяв щит, чтобы укрыться от летящих в них подушек. Что поделать, не ценят люди искусство. Сразу после зарядки, не дожидаясь общего завтрака, Одри реквизировала у меня Костика и, прихватив с собой несколько кусков мяса и флягу компота, уехала восстанавливать наш автопарк. И, судя по ее горевшим азартам глазам, совсем скоро количество машинок увеличится. Тем более, что где-то рядом должны быть и запасные детали к транспортным средствам. Сперва я не хотел отдавать ей единственный функционирующий вагончик, оставив его вместо этого возле купола как резервный. Но, немного подумав, решил не отбирать игрушку у ребенка. Это и поощрение, и стимул работать лучше и быстрее, и скорость доставки новостей от входа в случае чрезвычайной ситуации, если такая случится. На постах в основном дежурили девушки, Катя с Левтиной на дверях, а Маша вместе с моряком на перекрестке. И этому было довольно простое объяснение. Тонни, наш голубоглазый друг, воодушевился находками не меньше Одри и выпросил у меня людей и разрешение на разведку комплекса. «Еда у нас была, вода тоже, так что причин не удовлетворить его просьбу я не видел. Наоборот, я и сам с радостью рванул бы исследовать коридоры таинственного комплекса, вскрывать комнаты, обшаривая каждый их уголок. Мне было жутко интересно узнать, что это за место, какая цель была у этого комплекса и какой в нем заложен потенциал». К тому же рачительность и запасливость бывших хозяев комплекса, а также найденный транспорт, навевала меня на мысли о том, что здесь можно найти что-то поинтереснее электрических машинок. Например, лодки. Теперь я был уверен, что где-то нас ждет либо прибрежный замаскированный ангар с катерами или шлюпками, либо в одной из комнат складов мы найдем их надувные аналоги, что мне видится более вероятным. «Так какие будут задания на день?» Прекратив на миг вертеться у зеркала, спросила Кара. «А сама не придумаешь?» «Могу. Но вдруг у тебя уже были на нас какие-то планы?» «Они всегда есть. Их всегда много, и никогда не знаешь, за что хвататься в первую очередь», проговорил я, переводя взгляд с закончившейся битвы на мордашку Карины. «Как я и думал, скелетов раскатали подчистую». Частично съев, а частично разметав их костяшки по округе. Все-таки зря я опасался, что сбрасывать кости в воду будет небезопасно и бесполезно. Еще как полезно! Такое шоу! А конкретней? А то я устрою день отдыха и претензии потом принимать не буду. Нужно привести в порядок соседний блок, вычистить, вымыть. Если останется время, выбрать и обустроить комнаты под склад. Там были небольшие подсобки, вот с них и начните. Думаешь, что мы здесь надолго, под водой, так и будем жить в полумраке коридоров? Тебе честно сказать или красиво? Вздохнул я. А в чем разница? В том, что красиво, не значит честно. Иногда нам совершенно не нужен правдивый ответ, наоборот. Зачастую мы хотим найти подтверждение каким-то своим домыслам, не совпадающим с реальностью. И самое интересное в том, что почти всегда мы чувствуем, что занимаемся самообманом, но все равно продолжаем это делать. «Так, все с тобой понятно. Жди здесь», – закатила глаза Кара и убежала в сторону кухни. «Вот, держи. Берегла для особого случая, но наступил чрезвычайный». «Ты уже с утра философствовать начал, а это совсем не дело. Если так и дальше пойдет, то останемся мы без командира». «Виски?» — ковырнул ногтем полузатертую этикетку на миниатюрной бутылке. «Ты где такое сокровище нашла-то?» «Где нашла, там больше нет», — фыркнула Кара. «Пей давай и избавляйся от своего плохого настроя. Нам бодренький командир нужен, а не философствующий старец». «Бодренький философ устроит?» хмыкнул я, пряча подарок во внутренний карман. «Который постоянно будет изрекать разные псевдоумные цитатки по случаю и без?» «Нет, уж лучше просто, грустный старец». «Ладно уж», усмехнулся я, «за презент спасибо. А теперь давай заниматься делами, а то они сами себя не сделают. И подумай, пожалуйста, как можно подольше сохранить еду». «Может, здесь есть холодное место, которое мы сможем использовать?» «Холодильников аж два!» — фыркнула Кара. «Или четыре, если считать с теми, что на другой кухне. Но все нерабочие, электричества-то нету». «Я не их имел в виду, и ты это знаешь, так что не умничай!» — проворчал я. «А еду так нужно придумать, как хранить, а то придется выбрасывать. У нас есть соли, специи...» Сморщила носик девушка и присела на край стола. «Можем попробовать засолить или завялить?» «Знаешь, как это делается?» «С подсказками», — призналась Кара. «Баловалась пару раз из интереса. Как-то за мной один парень ухаживал из суперраскрученных фермеров. Свои крытые поля, фермы, загоны для животных и скотобойня. Все натуральное и жутко дорогое». И продавалась в магазинах не для всех с пугающими ценниками. Да, помню такие. Не очень вкусно, не очень привлекательно и безумно дорого. Это потому, что усилителей вкуса в них нет, проворчала Кара. Так вот, тогда-то он меня и баловал всем натуральным. Мясо настоящее, фрукты, овощи. В общем, этого всего добра было больше, чем я могла даже в теории съесть. Ну, я и начала экспериментировать от скуки. Необычные салатики, экзотические рецепты, вяленье. Угу, только ты не издевайся, а то ничего не получишь. Но если без шуток, то по минимуму нам понадобится соль, специи и сквозняк. Сырого мяса вы принесли, так что чуть позже я поэкспериментирую с рассолом. Помню, читала, что соли в растворе должно быть столько, что в нем должно плавать сырое куриное яйцо. Яйцо я и тогда не нашла, так что буду все делать на глаз. Тут уж ты, шеф, кивнул я, тебе и карты в руки. Все, иди, и я пойду, а то с такими темпами весь день здесь проведу. Подхватив рюкзак, положив в него запасную бутылку с водой и набросив на плечо автомат, я проверил фонарик и вышел из купола, оставив Карину разбираться со всем остальным. Вчера у нее хорошо вышло организовать людей, даже очень. Должен признаться сам себе, что у меня так могло и не получиться. Не в смысле результативности. При прочих равных объем проделанной работы я бы повторил. А в том, что после вчерашнего трудового подвига люди не выглядят загнанными лошадьми. Наоборот, шутят и обсуждают какие-то вчерашние мелкие происшествия. Вроде угодившей ногой в ведро с водой Маши или грохнувшейся на всех Атти, решившую проявить себя и забраться повыше, отмывая купол. Это все показывает, как легко и непринужденно она подбирает ключики к людям. Ей-богу, я теперь даже и не знаю, кто из ядовитой парочки лучше с этим справляется. Если раньше я думал, что только Одри так может, то теперь у нее появилась конкурентка. Кстати, нужно будет как-то ее в куполе за главную оставить и потом сравнить результаты. Так, из чистого любопытства. Да и вообще, должен же я знать, кто у меня с людьми управляется лучше, кого вместо себя оставлять главным. Хотя в свете недавно открывшихся умений Одри выбор становится очевидным. Даже если она и лучший спец по управлению людьми, то в закромах комплекса от нее все равно пользы больше будет. Вряд ли кроме нее кто-то способен так же быстро разобраться с древней техникой. «Темно у вас», — заметил я, пробегая лучом фонаря по лицам постовых. Фонарик сломался. «Руки устали», — буркнула Маша. «Их же постоянно нажимать нужно, чтобы светили». Перестал, и через десяток секунд тухнут. «У меня от этого испандера уже фантомные боли в кистях», — жалобно закончила девушка. «Так что в темноте отдыхаем. Да и свет нам особо не нужен. После нескольких караулов темнота перестает пугать. Тем более, что в таком полумраке ушам веришь больше, чем глазам». «Мы вот тебя еще минут десять назад засекли и узнали по топанью. «Хех», — почесал я подбородок. «Нет, я, конечно, не крался, но и не думал, что так топаю». «Когда вокруг тихо, любой шорох слышно. Привыкаешь», — пожал плечами моряк и поморщился от сползшего со спины пледа. «Если совсем замереть и прислушаться, можно и бубнешь ребят со входа разобрать. Стены хорошо звук отбивают. Даже слишком». Буркнула Маша. Тут сейчас назад такой шум стоял, что просто ужас. Одни кричат, другие стучат. И скрип этот противный еще, когда кости о металл царапают. Брр. Вот, Вакс, нам обязательно нужно здесь караулить. Мы же все двери, что коридоры перекрывают, по десять раз проверили и перепроверили. Да и комнаты поблизости безопасны. Вы же вчера всех скелетов перебили. А то не в другом коридоре сегодня. Так может... По коридору пронесся мощный глухой удар. Затем еще один, уже в сопровождении женского визга. Затем противный скрежет и пара приглушенных выстрелов помпового ружья. «Катя!», Катя" – прошептала Маша и, словно опомнившись, начала суетливо подниматься. «Мы... мы должны ей помочь! Сейчас!» Моряк, как-то незаметно перетекший из положения сидя в положение стоя, Щелкнул флажком предохранителя на пистолете и прищуренно смотрел в сторону доносившихся звуков. «Нет!» – рыкнул я, снимая с плеча автомат и передергивая затвор. «Я сам! Ты к ней не пойдешь!» «Но!» – «Никаких «но!» – грубо оборвал я ее. «Вы останетесь здесь и внимательно, внимательно наблюдаете за коридором!» «Если я крикну или подам знак, или это сделает кто-то другой, запечатывайте двери, даже если мы останемся там». А -а -а -а. «Увидите опасность? Закрывайте и уходите к куполу!» «И я вас умоляю, не медлите! Эти двери вдвое толще и прочнее тех, что на входе. Должны многое сдержать!» Скороговоркой наставлял я ребят, перекладывая запасные магазины из рюкзака в карманы. «Все, не пуха!» Откинув к стене рюкзак, я максимально быстро побежал к выходу, молясь о том, чтобы не было слишком поздно. Расслабился. Поверил в защищенность и неприступность комплекса извне и поставил на пост хрупких девушек. Дурак. И ладно бы Одри или Карина. Эта ядовитая парочка, похлеще и тверже многих парней будет. Они точно не растеряются в подобной ситуации. А Катя и Алевтина... Лишь бы они догадались уйти за вторую дверь. Ха-рр-гра! По коридору прокатился утробный рык, оборвавшийся двумя выстрелами. «Живы! Умницы! Причем обе!» «В углу! В углу! Отойди оттуда! Оно куда-то туда уползло!» «Знаю! Оно у меня на ноге!» «Черт! Черт! Черт! Только не стреляй! Где фонарик? Мы дверь закрыли? Закрыли!» «А, какое же оно мерзкое!» Со злой брезгливостью кричала Алевтина. «Девочек я не видел. Свой фонарь я почти сразу спрятал в карман и бежал вслепую, касаясь рукой стены. Во время бега он больше мешал, чем помогал. Быстро переставлять ноги и жать кнопку динамомеханизма было жутко неудобно. А прыгающий от тряски во все стороны луч сбивал. Проще было так, вслепую. Порогов или ступенек не было». Весь хлам с прохода давно убрали, так что прицепиться я не боялся. Спереди раздавались звуки возни. С легким щелчком в руках у Кати вспыхнул фонарик, на миг высветив катающуюся по алифтину, и дернулся в мою сторону. «Свои, не стреляй!» Резко уходя в сторону от нацеленного на меня дула пистолета, предупредил я, оценивая обстановку. «Мы стояли у закрытой двери». Той, что находилась в десятке шагов от лестницы. За ней слышался скрежет и тихое утробное рычание. «Алевтина, что с ней? Посвети!» «Вакс, фух, это ты! Слава богу! Оно... Я не знаю как. Мы разговаривали, а потом дверь пробила насквозь. А...» Нервно чистила Катя. Судя по всему, адреналин начал понемногу отпускать. Луч ее фонаря подрагивал, но все же высветил подругу. Потом осек я ее. Мать! Это еще что за хрень? Ногу Алевтины оплело склизкое мясистое нечто бурого цвета, похожее на оторванный хобот толщиной с мою с когтем на конце. Хотя, судя по обилию мелких отверстий, сочащейся из них кровью, его отстрелили. Прошипела девушка, пытаясь оторвать от себя пульсирующий хобот. Но все, на что хватило ее сил, так это не дать когтю вонзиться в ногу. «Не вертись!» Выхватив нож, я принялся наносить короткие колющие удары, стараясь не задеть эльфийку. Тычок! Еще и еще! После, наверное, десятого удара по отростку пробежала череда мелких судорог после которых он разом обмяк и опал, освобождая девушку из плена. «Тварь! Да чтоб ты сдохла, тварь!» — отпихнула ногой от себя кусок плоти девушка. «Во-первых, повторяешься», — подметил я, осматривая ногу Алевтины. «А во-вторых, она и так мертва». Пфф, мало. Пусть оживет и снова сдохнет. Оно... оно мерзкое и... фух...» Штаны на девушке были изодраны в клочья, так что я разрезал ткань, нисколько не опасаясь, что мне предъявят претензии. На голени красовалась здоровенная гематома, щедро украшенная царапинами и ссадинами. Было бы дело в реальной жизни, я бы стал всерьез переживать за девушку и искать обезболивающее, так как выглядело это, ну, очень болезненно. Если порой меня напрягает отсутствие боли в ковчеге, то сейчас я этому был только рад. Вместо стенания и плача Алевтина откинулась на спину и смотрела в потолок. Успокаивалась. Бам-бам-бам! Вашу ж мать! Чуть не подпрыгнула от испуга я. Что это такое? И как оно попало внутрь? Катя! Мы разговаривали? Не убирай свет, я рано промою. Да, извини. Так нормально? Так вот, это... Это чудовище появилось внезапно. Просто взяла и продырявила дверь рогом или прямым когтем, я так и не поняла. Вот мы с Алевтиной обсуждаем модель платья, что закажем у Атти. А вот в двери огромная дырка, проделанная огромным рогом, воткнутым в стену на ладонь выше моей головы. «Вакс!» – жалобно протянула Катя. «Представляешь, я за минуту до этого стояла, ноги разминала. И если бы...» Луч фонаря мелко затрясся. «Тихо, успокойся. Все позади. Возьми себя в руки». «Бам! Бам! Бам! Бам!» «Что это было? Ты рассмотрела, тварь?» Не обращая внимания на звуки, спросил я. «Удары были не слишком сильными. Громкими, да. Похожими на те, что издают скелеты, стуча по стенам. Только чуть сильнее». «Нет», — мотнула головой Катя. «Толком не успела» что то большое покрытое шерстью и с длинными щупальцами одно из них алевтина отстрелила когда мы дверь закрывали как кальмар подала голос эльфийка меланхолично наблюдая за тем как я сняв с пояса флягу и срезав кусок ткани с целой штанины промываю раны или нет каракатица да точно морда как у каракатицы только с шерстью и щупалец всего четыре уже три хмыкнул я вставая и помогая подняться девушке. «Уже три».